Раймонд Вечером, через несколько часов после встречи с гномами, по дому пронёсся вой. Хороший такой вой, громкий, не сказать, чтобы сильно тоскливый, но всё же и нерадостный. Часто общаясь с оборотнями, я научился различать разные эмоции в их голосах. Этот конкретно голос или скучал, или сильно хотел есть. Проблема была в том, что никто здесь выть не мог. Лайон, оборотень-плукровка, сейчас носил амулеты, подавляющие его вторую сущность. Ему просто не хотелось оборачиваться. Аранты тоже умели выть, но не в детском возрасте. Среди слуг оборотней с сильной второй сущностью не имелось. И поэтому это твой меня сильно напряг. Первым делом я вызвал Остина управляющего высокого, крепкого, сбитого тролля, в чьих предках затесались вампиры и орки. «Слышал!» – требовательно спросил я, стараясь не выдать своего беспокойства. «Остин, как и Лаеван, был моим другом-приятелем, и наедине мы не выколи друг другу, что создавало атмосферу доверия». «Слышал!» – кивнул он, и его лицо стало серьезным. Понятия не имею, кто это. — Щенок Ааранты накормлен? — спросил я, надеясь, что это всего лишь каприз маленького существа. Остин, не стесняясь, покрутил пальцем у виска. — Пока что у своего. И ему до умения выть еще расти и расти. Да, этот дармоед уже накормлен. Я лично за ним слежу. — Тогда кто? Я не успел договорить, как вой повторился. На этот раз более настойчиво и пронзительно. Мы с устином переглянулись, недоуменно и удивленно. В этом звуке было что-то тревожное, что-то, что заставляло меня насторожиться. — У нас тут оборотень с сильной сущностью. Случайно не затесался? — спросила я, пытаясь просчитать все варианты. «Да откуда?» – по-простому развел руками Остин. «Тут же везде амулеты. Они же должны сущность подавлять». «Вот именно, что должны!» – проворчал я, чувствуя, как напряжение растет. «Но я что-то не вижу, чтобы эта самая сущность подавлялась». «А может, это не оборотень?» «А кто тогда?» Остин пожал плечами. «Ларт, ты ж с гномами встречался сегодня!» «Какое к демонам!» Я замолчал и мрачно выругался. «Шарграшанраргрантараш!» «Так вот, почему они согласились!» Ларты считались проклятиями подземелий. Сущности, внешне похожие на излишне крупных кроликов. Только с красными глазами и крыльями за спиной. Они постоянно были голодными. Такие же обжоры, как и оранты. Они любили селиться у самых гномьих пещер и внутри них. Пришел ларт, пропало подземелье. Любили поговаривать гномы. Нет, самих гномов ларты не ели. Но они могли вломиться в дома и сожрать все, что не приколучено. Ну или же подстерегали гномов у пещер и попросту объедали их, жуя то, что считалось съедобным. А так как с едой у гномов часто бывала напряженка, гномы чуть ли не помирали с голоду в тех местах, где селились ларты. И если Остин прав, то эти сволочные бородачи подкинули в мой дом ларта.